Глава 11. Христос наш Освободитель. Что же такое представляет собой история Фонтины? Это история общества, покупающего рабыню. У кого? У нищеты, у холода, у голода, у одиночества, у заброшенности, у лишений. Горестная сделка душу за кусок хлеба, нищета предлагает, общество принимает предложение. Святой Завет Иисуса Христа правит нашей цивилизацией, но еще не проник в нее. Говорят, что европейская цивилизация упразднила рабство, это заблуждение. Оно все еще существует, но теперь его тяжесть падает только на женщину. Имя его — проституция. Его тяжесть падает на женщину, то есть на грацию, на слабость, на красоту, на материнство. Это позор для мужчины, и при этом величайший позор. В том акте горестной драмы, к которому мы подошли в нашем повествовании, уже ничего не осталось от прежней Фонтины. Окунувшись в грязь, Женщина превращается в камень. Прикосновение к ней пронизывает холодом. Она проходит мимо вас, она терпит вас, но она вас не знает. Она обесчещена и она сурова. Жизни общественный строй сказали ей свое последнее слово. С ней уже случилось все, что было ей отпущено на всю жизнь. Она все перечувствовала, все перенесла, все испытала, все перестрадала, все утратила, все оплакала. Она покорилась судьбе с той покорностью, которая также похожа на равнодушие, как смерть похожа на сон. Она ничего больше не избегает. Она ничего больше не боится. Пусть разверзнутся над ней хляби небесные». Пусть прокатит над ней свои воды весь океан. Что ей до этого? Она губка, насыщенная до предела. Так, по крайней мере, кажется ей самой. Но человек ошибается, если думает, что возможно исчерпать свою судьбу, и что чаша его выпита до дна. Что же представляют собой все эти судьбы, гонимые вперед. Куда они идут? И почему они такие, а не иные? Тот, кому это ведомо, видит весь этот мрак. Он один. Имя ему Бог.